Две Черные «Волги», буксуя и прыгая по кочкам, прорывались вглубь леса. Дорога была размыта сумасшедшим ливнем, какого здесь никогда не бывало. Шофер изо всех сил пытался проскочить вязкие места, боясь застрять здесь на всю ночь и ждать, пока не высохнет. А с таким ливнем этот срок мог бы измеряться в неделях. «Станислав, за этим холмом налево!» поступило распоряжение. Обычно Станислав, именно так звали водителя первой «Волги», не задавал лишних вопросов, особенно если это касалось дел под грифом «совершенно секретно». И сегодня не должно быть исключений. Он никогда не мог понять, что делает. Он только выполнял приказания невидимых начальников и властей. Ему оставалось только представлять по звуку голоса, каким может быть его начальство». Например, тот, который говорил о плановых операциях, обладал хриплым низким голосом. Скорее всего, это был мужчина лет 40, невысокого роста и с огромной грудной клеткой, так как его голос всегда был усилен словно далеким эхом. Хотя это могло быть и не так. Дежурный в столичном отделе ему представлялся мужчина лет 50, который был обладателем огромного живота, свисающего чуть ли не до колен, так как голос у него постоянно был словно на веселе, видимо, от выпитой бочки пива, хотя в комитете с этим строго. Товарищ секретарь из столичного архива представлялась ему светловолосой кокеткой, которая неизвестно за какие заслуги попала в КГБ, ведь ее голос мог свести с ума любого, даже самого неподатливого самца, А себя он считал именно таким. И каждый раз, когда он слышал новый голос, он хотел представить того невидимого и далекого, кто руководит им из другого города. Конечно же, у них было полное досье на работников службы, но они не знали, что глубоко внутри он совсем другой. Эти постоянные шпионские игры выбивали его из колеи. Он 300 раз, сидя в засаде или ломая чью-то жизнь, говорил... «Все, это в последний раз!» Но позже понимал, что увольнение сочтут дезертирством, и он закончит жизнь так же, как все те, кого собственноручно убрал с глаз долой. И даже теперь он понятия не имел, что за агент сидит рядом с ним. Ему сообщил голос Эха, что это секретный работник, возглавляющий отдел паранормальных явлений, И нужно предоставить все требуемое по первому запросу. Инициативу не прилагать, ни во что не вмешиваться. И самое главное, ничему не удивляться. Напрасно он пытался вытрясти что-нибудь об этом парне у голоса кокетки. Она не знала или не хотела, чтобы знал он. Здесь не доверяют даже своим. Однозначно ему этот человек не нравился. Но еще больше ему не нравилось то, что он вел себя как хозяин на его участке. Если бы Станислав попробовал говорить похожим тоном с голосом обладателя пивного пуза, так как это делал этот странный агент, его бы просто-напросто пришили в темном переулке. Этот наглый агент без ордера ворвался в чей-то дом и выволок оттуда семейную пару, которая, кстати, ехала следом в такой же «Волге», за рулем которой был напарник Станислава, человек, хотя и скрытный, но намного приветливее этого мистера Икс. Станислав ничего не ел сегодня, так как они ждали, пока частный вертолет доставит пассажирку, которая сидит сейчас на заднем сиденье. Она была укутана с ног до головы, и даже лицо закрыто в паранжу. Только на миг он заметил, темнокожую руку молодой женщины. Зачем агенту понадобилась здесь негритянка? Да и к чему такая спешка? Ведь она не успела сойти с трапа вертолета, как он запихнул ее в Волгу и приказал ехать неизвестно куда. Агент свернул, как и было приказано, за холмом и направил машину по ужасному бездорожью. Машина едва проходила между дряхлыми деревьями и разросшимися кустами. В этой местности и на тракторе не проехать, не говоря об этих черных красавицах, раздирающих свои металлические бока, а торчащие ветки в глухой и заброшенной части леса. Спустя минут пять впереди показались какие-то люди, державшие в руках чудом горевшие под непрекращающимся ливнем факелы. Он попытался рассмотреть стоявших, но это было невозможно. Их разделяла сплошная стена воды и мрака, Ему показалось, что это какие-то карлики или жители леса. Они не отличались крупным телом и высоким ростом. Что они могли делать здесь, да еще и в такую погоду? Конечно же, он слышал о том, как последние несколько лет все только и говорят, что в лесу завелись лешие, которые едят живьем дичь и летают по ночам над городом, пугая одиноких путников. Но он считал, что это все сказки для детей, и только... Сейчас он немного засомневался. Разве станут нормальные люди бродить здесь, да еще в такую погоду? К обычным людям специалисты по паранормальным явлениям не поедут, к тому же в такой спешке. «Нифига себе!» — первое, что пришло на ум Станиславу. Пронзительно завизжали тормозные колодки. Засмотревшись на странных людей, агент чуть было не улетел в огромный обрыв. Как только его глазам открылась зияющая пропасть, он инстинктивно вдавил педаль тормоза так, что та чуть не продавила пол. Машину понесло по размокшей грязи, и развернув на 90 градусов, продолжала нести в неизвестность. Он кинулся отстегивать им безопасности, но в панике сделать это было очень трудно. Колесо обо что-то ударилось, повернув Волгу под новым углом, что существенно снизило скорость инерции. Глухой удар днища о землю свидетельствовал о том, что задние колеса уже соскочили с границы, и это только начало конца. Вся жизнь Станислава пролетела перед его глазами. Неожиданно, оперевшись бампером на ветке поваленного дерева, машина остановилась, но продолжала дрейфовать. Малейшее неверное движение, и они продолжили бы путь только на этот раз вниз. Не успел водитель прийти в себя, как перед глазами сверкнул яркий свет, приближающийся на большой скорости второй «Волги». Глухой рев испуга, вырвавшийся из прочно завязанного рта под паранжой, донесся с заднего сиденья. Станислав понял, что от судьбы не уйти. «Не сейчас», — спокойно сказал наглый приезжий, выставляя руку ладонью вперед. «Волга, за рулем которой был напарник Станислава, словно врезалась в невидимую стену из воздуха. Ее завертело еще сильнее и понесло вслед за ладонью мистера Икс. Он словно держал машину на невидимых нитях и толкал в бок, Затем резко сжал направляющую ладонь в кулак, и авто замерло на месте. «Как же вы мне надоели, бестолковые человечки!» «Даже не можете обуздать своим же умом изобретенных телег!» «Может быть...» Станислав бы и спросил, что значила эта реплика, но не успел. Наглый агент вышел из машины, выведя ее из состояния равновесия, но успел схватить одной рукой где-то под номерным знаком спереди и принялся тянуть машину из ямы. Для него это было так же легко как для малыша возить игрушечный самосвал на веревочке. «Сидите здесь и не высовывайтесь!» — приказал он и пошел к краю обрыва, где виднелась огромная поваленная сосна, внизу которой что-то болталось. «Главное, ничему не удивляться!» — повторил Станислав слова голоса эхо.